Глава 13. Екатеринбург, Хрустальная площадь. Катя вошла в кофейню и сразу заметила Сурина. За последние дни Егор сильно исхудал. Он не мог нормально спать, а эффект противоядия, как оказалось, со временем слабеет. «Помоги мне, прошу», — взмолился Егор, когда Катя села перед ним. «Убери это, я схожу с ума. Они не замолкают ни на секунду». Он схватился за голову, Из его опухших глаз потекли слезы. «Ты можешь выкупить свою жизнь», — холодно сказала Катя, давя в себе жалость. Противоядие тоже не бесконечно, оно подходит к концу. «Выкупить?» — встрепенулся Егор. «Как?» «Этой ночью ты выполнишь два задания», — серьезно ответила Катя. «Это одновременно навредит твоему роду и поможет». «Что нужно делать?» — нетерпеливо спросил Егор. «Только скажи, мне плевать на них, понимаешь?» Глаза мужчины лихорадочно горели. Кате стало неуютно. Казалось, что он может наброситься на нее в любую секунду. Тогда слушай внимательно, сказала Катя. А лучше записывай. Я вышел во двор и потянулся. Уже начало вечереть. Сразу после прибытия я первым делом поговорил с Аминой, Маргой и Катей. Рассказал им, как мы будем использовать Егора Сурина. Девочки сразу одобрили план, и Катя пошла списываться с Егоркой. Скорее всего, она уже встретилась с ним. Последние часа два я готовил пентакли для отложенного ритуала. С его помощью любой Макс сможет активировать ритуал, просто зачитав нужное заклинание. Таким же способом Илья смог возродить меня, следуя инструкции. Насладившись солнышком, я зашагал по двору. Гипник сидел у фонтана и смотрел на небо. Почему-то он не курил. Наверное, о великом думает. Или к своей новой одежде привыкает. Да, гипник был облачен в странную серую хламиду, которая скрывала его спереди и по бокам. Спина осталась открытой. И правильно, грибочки нельзя повредить. Розовая возилась в своем теремке. Через открытую дверь я увидел, что она одета в белое платье до щиколоток. Почему ты такой ленивый? спросил я гипника. Твоя подружка вон какая активная, постоянно на ногах. У, -у, -у, У! протянул гипник. Он залез под одежду и зашуршал в складках. Достал оттуда черный лист, поднял с земли цветочек и принялся крутить косяк. Все с тобой ясно. Я покачал головой и зашагал дальше. Эти двое на своей волне, пусть кайфуют. Манти лежала на животе и при моем приближении открыла глаза. Выглядела она как-то одиноко. «Скучно тебе?» Я сел рядом с ней и потрепал гриву. «Можешь поиграть с гномиками, если хочешь». Мантия презрительно фыркнула. «Хм, а может ее в академию отправить? Пусть сырый ходит. Для студентов это будет новый опыт. Надо с ректором поговорить. Главное преподнести это правильно, чтобы он согласился». Я вышел со двора и направился к плотине. «Ого!» Я остановился. На вершине плотины появился бобр. Облаченный в камуфляжную одежду, в солнцезащитных очках и с маленьким автоматом в лапках, он выглядел внушительно. «Поздравляю с обновками!» — я показал ему большой палец. Бобр взял меня на прицел и выдал. «Пуф! Я тебе дам, пуф! Выстрелишь, я из твоего хвоста подошву сделаю!» Бобр что-то буркнул и перестал целиться в меня. Вместо этого он резко развернулся и выстрелил куда-то. Раздалось шипение присной. «Открывай давай», – проворчал я, приблизившись к плотине. В ней появилась арка, и я вышел в ущелье. Присная стояла в метрах десяти и зло смотрела на Бобора. После пожирания проклинателя она стала выглядеть еще живее. Даже не знаю, во что она в итоге может превратиться. Раздался хлопок, бобр снова выстрелил в нее. Присная резко увернулась, и артефактное пуля оставила ямку в земле. «Еда», – прошипел монстр. «Курва!» — отозвался Бобр. «Прекращайте!» — велел я. Присный, ты знаешь, что это?» Я подошел к ней и вытащил из барсетки стеклянный куб, в котором находился проклятый паразит. Мне хотелось пристроить его куда-нибудь. Без подпитки это существо не сможет долго прожить. Сперва решил показать Присный. «Еда!» — не очень уверенно протянул монстр, разглядывая куб. «Если ты его съешь, станешь сильнее?» — уточнил я. Присная не ответила. Она явно была не уверена, стоит ли ей касаться этой страны штуки. Ладно, я убрал куб обратно в барсетку. Придется думать, как скормить эту хрень тени. Еда! Да-да, я вернулся к плотине и посмотрел на фамильяра. Тот с важным видом прицеливался в разные места. Бобр, этой ночи может понадобиться твоя помощь, сказал я. Диа он кивнул, пуф! Бобр с довольным видом похлопал по автомату. Надо будет похвалить Амину, она придумала хороший подарок для этого парня. Вернувшись в замок, я сел за изучение своих книг и стайника. Нужно найти или создать ритуал, который поможет тени поглотить проклятого паразита. Это будет непросто. Я даже не понимаю до конца, что за хрень такая, это тень. Когда солнце зашло, в замок прибыл Артем. Он забрал у меня пентакли с инструкциями и ушел выполнять свое задание. Екатеринбург, особняк рода Суриных Будет преуменьшением сказать, что Егор нервничал Он был на грани паники Катя ему отдала последний бутылек с противоядием И если она не выполнит свое обещание, ему конец На смартфон пришло сообщение Егор поспешно вышел из особняка и направился на выход Он не обращал внимания на кивки охраны. Егор чуть ли не бежал, опасаясь разозлить гостя. Когда он удалился от особняка достаточно далеко, рядом с ним раздался мрачный голос. «Стой, мля, куда несешься?» Егор остановился и зазирался. «Я в скрытии, веди!» «Да!» Егор развернулся и пошел обратно в особняк. Но в этот раз он был с гостем. Сурин вошел в просторное фойе и направился к лестнице, которая вела вниз, в подвальные помещения. Он спустился и зашагал по широкому коридору. Ночью он слабо освещался, но Егор прекрасно видел впереди металлическую дверь и сидящего на стуле старого мага. «Зачем ты тут?» — хмуро спросил маг, когда Егор оказался рядом. «Мне нужно войти в хранилище», — Сурин сглотнул. «Глава ничего не говорил», — нахмурился старик. «Сейчас позвоню ему». Маг потянулся в карман, но в следующее мгновение его отбросило в стену. Он рухнул на пол без сознания. «Открывай дверь», — раздался мрачный голос из темноты. Егор подбежал к старику и обыскал его. Он взял небольшой ключик и вставил его в замок. После этого порезал палец и вывел на двери несколько рун. Раздался щелчок, дверь в хранилище отворилась. «Жди тут», — приказал невидимка. Егору пришлось подчиниться. Он стоял и слушал негромкий шум. Хранилище рода Суриных обчищали. Артем забирал все ингредиенты, артефакты и концентраторы, которые находил. К сожалению, тут не было налички или драгметалла. Но и добытого хватит, чтобы поднять настроение любому. Кроме Суриных, конечно. Закончив опустошать хранилище, Артем вышел и приказал. Идем на выход, переходим ко второй части плана. Оставаться в особняке опасно, в любой момент может подняться тревога. Поэтому Артем даже не думал о том, чтобы заглянуть в другие места, где скрыты ценности рода. Егор покинул особняк и быстро добрался до парковки. Там он вместе с лазутчиком переместился на окраину города. А уже оттуда, к хребту Лялин камень. Именно в этом месте находится крайне ценный рудник рода Калининых. Егор шел и дрожал, хоть и был одет весьма тепло. Холодный туман стелился между отвальными терекончиками. Из открытого забоя тянуло мокрой рудой и солярой, дизеля гудели в отдалении. «Сейчас к проходной повернем», — пробормотал Егор. «Сменный мастер мой знакомый». Из темноты за спиной донеслось мрачное «Мне пофиг, веди». КПП представлял собой низкую бетонную коробку 3 на 4 метра, примкнувшую к секционному забору. Сбоку от него стояла калитка-турникет. Внутри коробки клевал носом мужик лет 30. Услышав шум, Он встрепенулся и присмотрелся к гостям. Рефлекторно потянулся к жезлу, но, узнав Сурина, остановился. «Я к Сереге», – буркнул Егор. Он должен был предупредить. «Не положено», – лениво сказал маг. Егор протянул две тысячи рублей. Только недолго. Охранник хмыкнул и забрал деньги. «Калинины платят мало, и любой дополнительный заработок не будет лишним». Мужик нажал на кнопку, и Егор смог пройти через турникет, а с ним и Артем. Они направились в административный блок. Внутри Егор указал пальцем на одну из дверей. Артем пошел туда и оказался в уборной. Снова ввязал земля. Ворчал он, доставая из пространственного кармана инструкцию «Пентакль» и банку крови. В следующие пару минут Артем тщательно чертил ритуальный круг по инструкции. После этого он положил в центр Пентакли, влил в него ману и зачитал заклинание. Пентакль с треском исчез, а из круга во все стороны вырвался синий-зеленый дым. Проклятый дурман. Он с огромной скоростью распространялся по всей территории рудника. Катился по рудничным дорогам, заполняя низины между отвальными терриконами. Проникал в вентиляцию, в штольню и дробилки. Прошло несколько минут, и в сознании остались лишь два человека, заранее принявшие противоядие, Артем и Егор. Но план еще не завершен, осталась финальная часть. Артем вышел из уборной и увидел нервного Егора, который держал в руках смартфон. «Звони», – велел лазутчик. «Да, сейчас. Ставь на громкую». Егор судорожно кивнул. «Ты совсем охренел в такое время звонить?» – раздался злой голос из динамика смартфона. «Олег Евгеньевич, я отбил рудник у Калининых, быстро сказал Егор. Глазами он шарил перед собой, пытаясь увидеть Артема. «Что ты сказал?» – не поверил глава рода Суриных. «Я отбил рудник», – повторил Егор. «Все вырублены, посылайте гвардию и берите». «Ты дебил, что ли?» – разозрился Олег. «Ты что творишь, идиот?» «Решать вам», – монотонным голосом ответил Егор. «Раздались гудки. Я выполнил свою часть уговора», – нервно сказал Егор, пряча смартфон. Артем вытащил из барсетки другой пентакль и лист бумаги. Он положил их на пол и предметы появились в поле зрения Егора. Сурин тут же бросился к ним и принялся судорожно читать инструкцию. Артем с жалостью посмотрел на него и поспешил убраться отсюда. Скоро тут станет жарко. Я проснулся в три часа ночи, умылся, оделся и вышел во двор, где меня уже ждал один из грифонов. Каждый из крылатых красавцев уже получил имя, и этот был старшим. «Ну как ты, Максик?» – я почесал его за ухом. Грифон прикрыл глаза и начал издавать странные звуки. Когда я уже хотел сесть на него, мне позвонил Артем. «Все прошло по плану», – отчитался он. «Отлично». Я отключился и усмехнулся. «Значит, Сурина забрали рудник. Иначе Артем сказал бы другие слова. И теперь начнется война между двумя родами». Сурины и Калинины начнут мочить друг друга. Скорее всего, не всерьез, но будут делать вид, что у них вражда до гроба. Мне прекрасно понятна логика глав родов. Ключевыми для меня стали слова Марго, что Сурины не хотят ввязываться в войну, но на них давят. С помощью Егора я дал им повод выйти из коалиции. Глава Суриных оказался не дурак и ухватился за эту возможность. У Калининых хотя бы нет страшного пристрашного замка, как у Исуповых. Да и глава рода Калининых должен был рад шансу откосить от атаки на наш замок. Оба этих рода уже потеряли немало сил, когда послали бойцов с кланом Кеми. Сурины лишились единственного магистра, а у Калининых его и не было. Это слабенькие рода, не титулованные. А вот с Биркиными будет сложнее разобраться. Эти не отступятся. Интересно, а свинья смогла снять проклятие? Усмехнувшись, я запрыгнул в седло Грифона, и тот взмыл в небо. По моему приказу он полетел вглубь Уральских гор. Я сжал в кулаке небольшую сферу и послал в нее ману. Артефакт начал испускать энергию высшего ритуалиста, мою собственную ману из прошлой жизни, которую я оставил в искусственном источнике. Эта сфера – накопитель энергии и одновременно ее ретранслятор. Я зарядил сферу, и теперь она испускает ману меня прежнего. Этого должно хватить, чтобы безопасно добраться до нужного места». Грифон летел над облаками, а редкие магические птицы отлетали от него подальше, ощущая исходящую от меня энергию. Даже монстр ранга старшего магистра не посмеет атаковать кого-то с такой аурой. Мы летели недолго, минут пятнадцать от силы. «Спускайся, мы рядом», — велел я Грифону. Внизу распростерлись уральские горы. Все они поделены на разные ареалы обитания, в которых живут опасные монстры. Я искал конкретную зону, которая меня интересовала. Нужное место нашел далеко не сразу. Пришлось покружить в небе, пока я не заметил густой лес, покрытый темно-зелеными лианами. Грифон начал спускаться. От моей ауры лианы зашевелились, словно пытались спрятаться или отползти подальше. Из нор появилось несколько садовых гномиков. Именно их я и искал. Грифон приземлился на поляне, которую тут же окружили гномики. Каждый носил зеленый колпак от полуметра и одежду из листьев. Трое были с метровыми колпаками, они ранга мастера. «Мася, стася, тусе!» – объявил я. «Мася, прися, па, зисе, тася!» – сказал им, что старый друг и пришел с миром. Гномики вроде стали чуть менее настороженными. Попросил их позвать лидера и принялся ждать. У садовых гномиков довольно строгая иерархия, которая зависит от личной силы. «Как скажет сильнейший, так и будет». Пока ждал, с любопытством рассматривал деревья и лианы на них. Если не ошибаюсь, то это весьма редкие лианы-пожиратели. У садовых гномиков вообще особое отношение с лианами всех видов. Прошло минут пять, и на поляну прибыл глава гномиков. Сморщенный человечек мне по колено, но с двухметровым колпаком. «Ого, магистр! Гномики редко достигают такой силы. Что тебе надо, сильный человек?» Спросил он на своем языке. Я открыл барсетку и вытащил оттуда пять пробирок. На дне каждой лежало по капле крови. Гномики тут же загомонили, когда увидели пробирки. Сильно возбудились и явно сдерживали себя, чтобы не наброситься и отнять сокровища. У многих глаза из зеленых стали красными. Они перешли в боевой режим. Я мысленно вздохнул. От сердца отрываю эти пять капель крови высших монстров. У меня их в коллекции и так немного. «Но чего не сделаешь ради усиления рода?» «Что ты хочешь за это сокровище?» Гном-магистр жадно смотрел на пробирки. «Продай мне воинов», — сказал я. «Мне нужны защитники». Вытащил из барсетки небольшую щепку со странным узором на ней. Вожак гномиков присмотрелся к ней и медленно кивнул. Эту щепку мне дал другой вожак гномиков, у которых я покупал первую партию. Кстати, тогда и сам вожак продался мне. Но сейчас другая ситуация. Я тебе дам 50 полуметровых и 50 послабее, заявил гномик. Мне нужны и метровые тоже, покачал головой. Начался торг. В итоге мы сошлись, что за пять капель крови вожак продаст мне двоих мастеров, 30 подмастерьев и столько же гномиков послабее. Также он предоставит семена лиан-пожирателей. Я могу позвать своего фамильяра, чтобы он помог вам переместиться к моему замку, предложил я довольному гномику. Он уже предвкушал, как поглотит одну из капель и станет сильнее. Да, кровь могущественных монстров – один из самых легких способов развития садовых гномиков. Вожак дал добро, и меня проводили к небольшому пруду. Через пару минут оттуда вылез заспанный бобр. «Я же предупреждал, что этой ночью ты понадобишься», – усмехнулся я. Бобр недовольно заурчал и начал оглядываться. Его глаза загорелись, он вдруг подбежал к одному дереву и залез на него. Ветви закачались, несколько лиан потянулись к фамильяру, явно недовольны его действиями. Но бобр уже спрыгнул вниз, убирая в свою шерсть какие-то синие плоды. Он рванул к следующему дереву и начал собирать добычу уже там. А в это время к пруду уже начали сходиться купленные мною гномики. Через минут десять появился недовольный вожак и попросил меня успокоить бобра. Лианы недовольны. Пришлось звать фамильяра. Но, судя по довольной бобриной морде, Он успел немало плодов набрать. «Ты знаешь, что делать», — сказал я бобору. Тот кивнул и поманил первого гномика. «Слушайтесь моего фамильяра», — сказал я на их языке. «Он переместит вас в новый дом». Гномики выглядели возбужденными. Они любят переезжать и создавать новые общины. Это заложено в их инстинктах. Первый гномик подошел к бобору, Пушистик схватил его за шкирку и несколько раз макнул головой в пруд. Затем развернулся и шлепнул хвостом по заднице человечка. Бульк, бульк, бульк. Гномик рухнул на дно и исчез. Бобр схватил следующего и начал также топить его. Какой доминантный у меня бобер! Сразу начал свою силу показывать. Настоящий альфа, весь в хозяина. Бедные гномики с ужасом ожидали своей очереди. Они толкались и боролись между собой, пихая вперед более слабых. Наконец, когда последний был перемещен... Бобр сам прыгнул в прут и исчез. Я попрощался с вожаком и полетел обратно в замок. Надо помочь гномикам с их обустройством, и можно еще поспать. Завтра я собираюсь заняться проклятым паразитом. Пора скрестить его с тенью и поглядеть, что из этого получится.